Издательство «Эксмо». Дэниел Киз. Хроники-лечебницы. Предупреждение. Книга содержит ненормативную лексику. Предисловие. Революционная организация. 17 ноября. Вечером 17 ноября 1973 года Греческие студенты устроили восстание в Афинском политехническом университете против длившейся уже семь лет военной диктатуры полковника Пападопулоса, которого они считали ставленником ЦРУ. Вмешался ОМОН. В ворота кампуса ворвались армейские танки. 34 студента были убиты, 800 получили ранения. Два года спустя в ходе теракта был убит начальник штаб-квартиры ЦРУ в Афинах Ричард Уэлч в присутствии своей жены и водителя. Террористы назвали себя «Революционной организацией 17 ноября» и получили известность как 17М. Это убийство стало их первой акцией возмездия за бойню 17 ноября. В течение 28 лет своего активного существования с 1975 по 2003 год 17Н совершила более 60 покушений на убийство европейцев и американцев, включая убийство британского военного атташе в Афинах в июне 2000 года. В отличие от немецкой фракции Красной Армии, итальянских красных бригад и французского прямого действия, ни один участник 17-Н не был выявлен или задержан до масштабной операции по ее ликвидации в 2002 году. Агентство Госдепартамента США по борьбе с терроризмом включило 17-Н в список самых опасных городских террористических организаций в мире. 17-Н, названная когда-то последней в Европе леворадикальной террористической организацией, существует до настоящего времени. маджахедин э халк Маджахеды иранского народа 4 ноября 1979 года группа иранских студентов-марксистов из организации маджахедин э халк возражавших против политики США в Иране, в особенности против поддержки свергнутого шаха Пехлеви со стороны ЦРУ, захватило американское посольство в Тагеране. Их заложниками оказались 63 американских дипломата и еще три человека. Поначалу маджахидиная Халк, сокращенно МЕК, насчитывавшая несколько сотен тысяч последователей, получила поддержку после революционного иранского правительства. Но маджахеды были недовольны теократией Аяталы Хаминьи. Они требовали установления светской демократии на основах марксизма, которая бы гарантировала равноправие мужчин и женщин. Как следствие, большинство из них, включая лидеров, оказались схвачены силами стражей иранской революции и после пыток были казнены. Те немногие, кому удалось ускользнуть, ушли в подполье. В 1993 году лидером МЕК – была избрана Мирьям Раджави. Она помогла создать воинское подразделение, состоявшее в основном из женщин. Мек присоединилась к Саддаму Хусейну в войне против Ирана. После войны маджахеды помогали брату Хусейна, известному как «химический Али» отравить газом несколько тысяч курдов и так называемых «болотных арабов». В качестве награды Саддам Хусейн выделил им убежище вблизи Ирака-Иранской границы под названием «Ашраф», что значит благородное В настоящее время их численность сократилась до 3800 человек, по большей части это ополченцы под предводительством женщин. Когда Мирьям Раджави была изгнана во Францию, Несколько ее преданных последовательниц совершили в знак протеста ритуальное самоубийство. Госдепартамент США причислил МЕК к террористическим организациям вследствие их противодействия интересам Америки. Однако Пентагон, намереваясь использовать маджахедов в качестве шпионов и повстанцев в случае возможной войны против Ирана, потребовал заручившись поддержкой нескольких сенаторов, чтобы МЕК была исключена из списка террористических организаций. МЕК существует до настоящего времени. В романе «Хроники лечебницы» две эти террористические организации объединяются для совершения чудовищного теракта против Америки.